هنا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الروضه الجنه الروضه الجنه الفصل الفصل الثاني الذي للذو الذي لتم ناسه على فقه ادفات حقي المبحث الثاني من المبحث الثاني الاقين والعمل بمقتضى الشهاده شرط في صحتها то что аль аль-амаль, то есть э, чтобы был аль э, по отношению к аль то, на что она указывает, и аль-амаль, то есть аль амаль действие в соответствии с этим свидетельством является условием в достоверности ее, то есть достоверности аль-шахада. من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عرفاً لمعناها عملاً بمكتذاها باطلاً مظاهراً فلابد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل والعمل بمدلولها كما قال تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله كل صاحب خط المجيد من هو صاحب خط المجيد؟ ابن باس إبن, بس. إبن, ابن باس ابن باس عبد الرحمن من حسد. فاطم المجيد صحف الفاطم المجيد هو عبد الرحمن بن حسن اختصر تفسير الحمي ونطراه طبعا اه ده مختصر فاطمه المجيده تم اختصر مين تفسير لا تفسير ا شرح التفسير سلمى بن عبد الله بن محمد بن طلحه ماشي بس ان ا смысл ا سويذلص говорит قولوا همشه لا اله الا الله ذا نسلوه Алля, а иллялла. ай биха, то есть, чтобы этот человек что произносил, то есть мантакаллама биха произносит эти свидетельства. Арифан лиманаха, то есть зная, понимая смысл ее. Да? То есть э, здесь э, Шейх Абдрахман Хасан объясняет смысл свидетельства, то есть в том понимании, в понимании ученых Агрисудных противоположность в том, э, то есть э, в понимание мурджа или джахмии или мунафиков то есть э, которые которые существуют э, на данный момент которые ограничиваются э, бестолковым произношением свидетельства то есть, говорит маттакали алифан биалифан зная тот смысл который несет в себе свидетельство Амилян бимуктада то есть действуя в соответствии, в соответствии с тем на что это свидетельство указывает батнама благрам то есть будь то внешним э, будь то что батэнан то есть фара будда фишахдата необходимо в отношении двух свидетельств миналя альми, в лякыни, в лякыни, в лякыни бимадлулиха чтобы у человека было знание о ней в лякынь, то есть убежденность в отношении свидетельства в лякыни бимадлулиха и uh, действие в соответствии с тем, на что указывает это свидетельство кама калата аля фа алам аннаху ля альага то есть нужно чтобы шла к нему кого не фактчно не могу сказать А что пояснение шёл анам ان هولا الاه который мы разбирали по илля Takte zhým na barátím na šíriki v والعمل lkauly v alamali Kauly lkauly v allisani v a mali lkalbi v aljavarihih v ahojru nafiin bil ijma' Tosíššk Abduhrahmanná tohá následky salláhu svišným a mogučím valláha Váhluh, illa man šahedil bilhačka, v ahojim Мингари Марифатин лима то есть без того, чтобы у человека было знание о ней, то есть знание от свидетельства, то есть то, что она за собой несет и какой есть, и у человека смысл. Мингари Марифатин лима то есть без того, чтобы у человека было якинин вот, относительно свидетельства, валя то есть и он не действует с тем, соответственно, с тем, на что указывает свидетельство, на альбаратин, на ширки то есть чтобы отказываться от ширка. Отказывается ошибка, аллехлас или колле алламна, то есть и а, слова и дела, то есть будь то это колле да, колб, то есть это колле колб это амия, то есть это слова, аллехлас или колб действия сердец оль нафиг, то есть это не принесет никакую пользу. То есть если человек просто произносит и свидетельствует, говорящий абдахан, Без, без того, чтобы, понимая, какой смысл несет по себе это и, то есть, без того, чтобы у него была твердая убежденность, и без того, что он действует в соответствии с ней, то есть, э, в соответствии с э, со свидетельством, то есть не отказываясь ни от ширки, ни от мушеков, не, не буду не направляют то есть все свои дела, то есть будь то внутренние или внешние, только конечно, освященные има башмалах это свидетельство, по единогласному мнению ученых, не принесет этому человеку никакой пользы Акады Куртуби, то есть это все он ä, продолжает, то есть из, из, из книги э, Фасфа Маджид Кал Куртуби фил муфхим, Аллах сахихи муслим, Аллах сахихи муслимин бабун Ля-акфи муджар вадуталяфазы да, то есть Аль-Куртуби, фильмов, фильм говорит то, что недостаточно, просто произношение свидетельства. Баль, ля-будд мин то есть необходимо, чтобы был учел у человека, то есть убежденность аль в сердце. هذه ترجمه تدل على فساد مذهب مذهب كلات المرجئه القائلين في الايمان كاف название этого раздела говорит то что указывает на испорченность и паршивость мнения то есть чрезмерных мурджиитов, которые говорят, что если человек произносит свидетельство, то, есть, то этого достаточно, чтобы у него что был э, иман, говорит. То есть достаточный для мануаков то есть э, тот, кто э, ограничивается на ней, то есть, э, как это, то есть Констанцию для ограниченной страны. Хадис и Хадисы, это уразил, то есть хадисы, которые я привел маму, на эту тему, указывает на, на испорченность и на фасад этого мнения. بل هو مذهب مذهب معلوم то есть мало того это мнение то есть который говорит то что ограничивается то что достаточно человек он говорит то есть то что является испорченным и неправильным в шариате Почему? Потому что иальза менгазли, да? А это то, есть, то что не факт и нафиг намунафика, что он эмумин. Почему? Потому что он произносит два свидетельства. Потому что он произносит два свидетельства. А он кафер белиджма. И поэтому батлин катаан. Говорит... То есть это он указывает на то, что два свидетельства недостаточно для человека. То есть постоянстве на двух свидетельствах, чтобы у человека есть, был вынесен хокум то, что он верующий и будет спасен. Либо он спасен, либо нет. Если, если спасен, то монофики тоже спасутся. Почему? Потому что они произносят свидетельство, а скажут, нет. То есть монофики у них нет сердца. сердце. То есть э, убежденность якыны и так далее, и так далее, то есть иманы. Мы не спрашиваем, откуда вы это взяли. Э, разве то есть, э, в произношении, то есть в ал да, ля, ля, ля ля есть указание на то, что было у него, э, то есть, да, в сердце говорит, убежден. говорит, ну мы это берем из других э, хадисов, из других вот мы говорим. вот точно так же мы берем из других аэтов и хадисов на то, что, э, то, что э, э, нужно, чтобы был и амаль, то есть, и в соответствии с, с этим свидетельством и так далее, и так далее. Э, э, то есть, э, почему? Потому что, если вы просто ограничились на муджаруд, э, на то, что если человек э, говорит ля ля, ля, ля ля он верующий муслим, всё, то, есть, это, то есть, он даже если в ад попадет, все равно э, спасется. Тогда, то есть, э, я из этого э, мнения, что и мунафиги тоже спасутся, почему-то, что они тоже говорят ля ля, ля, ля, ля". И эти будут говорить, нет, нет, то есть, Мы берем из других доводов, где есть указывающие на то, что просто это лафуз, просто недостаточный, вот это, то есть и говорит об этом, то, что просто это лафуз, Почему-то, что вот это лафуз, вот это же у него есть Мадлюль и Мадлюлят, и которые стоят за вот этим свидетельством. То есть, если эти свидетельства не будут выполнены, то это же Šeada, не принесет никакой э, э, пользы, что и требуется доказать. То есть этот, э, мин, эти изляраты э, приводил имам Ибн Хузайма Фиктаб Фикетаби Да. До сам Тами все были на закрытии. Этой... Все. Ша... Я не думаю, что задолго. Я не знаю, что сказать. Ну, я не думаю, что задолго. Душа, саму, это долго. Тем более, они деле? же были все в другом месте, они же были в этом, в Андалусе, кто? Ну, как только начался Аймур калям это примерно с, может быть, 450 -го года, с 400-го. И, и поэтому э, Ашехлох сам, э, э, когда начал говорить то, о чем начал говорить, все тоже стали против потому что удивительные вещи, начал говорить до такой эффект не шло, то что вот это то, о чем были Ашайра и Мурджи это воспринималось как покидали суммы, и поэтому Ибн Хаджин, например, фиктабль иман шахналь Бухари когда говорил то есть э, э, объяснял Мазаи э, Аль-Рджа и привезя Маза Аль-Мурджи и говорит, то есть Акида Ахлисунна, Фимасаль, Иман, и начинает объяснять, то есть и то объяснение, которое привел и Тариф, то есть это аль Альмурджа, э, Сифа. Потом говорит, а что касается э, Мазав э, э, Муатизелитов, и привел э, Тариф Ахля Сунна. То есть у, у них э, это воспринималось как, как, как э, заблуждение. А то, что было заблуждением, воспринималось как да, на фатрубах то есть в начале в начале в начале но, но они не были подобны как ибн хадир и подобны они то есть они были на ирджа но не, то есть на том ирджа как оно было изначально то что сейчас... Нет, то, что сейчас там происходит, сейчас у Аллаху Аллаха мурджиитов очень мало. То, что сейчас вот это все, 80% муржитов, муржитов, это не мурджииты. То есть э, название их мурджитами, это джагнум филакида. Эти люди не муржиты, это будь то там где-то в Казахстане, то есть э, товарищи, да, то есть это не муржиты. То есть на, этих людей муржитами это джагнум. Это оскорбление и унижение мурджиитов то есть, э, им Например, если бы действительно муждиты, да, которые как были во время Салев, к ним приписывали вот эти действия, которые делают вот эти люди, для них это было бы оскорблением вообще. Эти люди не мужии, это иман э, как это привел Иваль э, Бухари, э, хадис от, от Хузейфа когда его спро, э, спросили. Про нефак, про монафиков. И он ответил, что монафики, то есть нефак Это то, что было у нас, то есть во время Постани калахли А то, что происходит сейчас, это куфун баады лиман За нельзя, Хочу сказать, что... Знаешь, э э этих, если, может быть, э Эмильон, э давай мы будем сейчас этот, э чтобы конкретно киты, алсов и так далее не опускать на конкретных личностях. То есть, э в общем, если, да, э если мы будем возвращаться к пониманию с то каким образом они воспринимали, воспринимали тех мужиков которые были в их время, а потом, то есть, отталкиваясь от этого сравнить, как бы они восприняли вот этих... Людей, которые существуют сейчас, которые всеми своими силами, словами и делами встали на сторону Тагута, защищают его, воспаляют, продвигают, воюют с Алит приказывают э, уничтожать их, оскорбляют, то есть э, воюют с э, теми, кто пытается э, хоть каким-то образом э, защищать и распространять Авхиду, воюют с теми, которые э, э, распространяют таухид Приказывают всем сражаться, воевать словом и делом против них, сдавать их в руки от тагуты. И эти люди мурджиты... Валлахи, ляяф алюгазы илля муртаддун аль-Ислам. Ляяф алюгазы абадан илля муртаддун аль-Ислам. Ля юмкин, ля ахзун. Разве Абу Ханиф или подобным делали бы такие вещи, которые были на Ирджа? То есть никогда бы то есть, ни один бы из них не сомневался, что эти люди ашад дунифак, чем те, которые были во время послания Аллаху, которым Я не понимаю, где разум у людей. Я не понимаю, что тут непонятного. То есть люди, категории людей после встали в ряды. Тагута, не просто Тагут, которые даже они сами по их по стандартам, эти э, люди, которые призывают куфу э, его днем и, и, и ночью, издеваясь и запрещающиеся встали в их, в их ряды, восхваляют и продвигают их, э, находятся вместе с ними с ним в одних э, так помогают им враждовать против тех, которые пытаются распространять Таухид, которые пытаются защищать свою люди, настаивают, приказывают отдавать их в руки Тагуты, и издеваются, и насмыхаются, и после этого говорят, что люди мурджииты. Это джаграмм, это мунафики, это явные монахики, которые продали религию. Не осталось ничего с Какие мурджииты вообще? В Аллахе, эти люди даже рядом с Ирджаней стоят. В если бы эти были бы мурджиты, они достойны были бы восхваления. Это не мурджиты. Не может вот эти и защищают куфр, и то есть и защищают тех мужчин, которые днем и ночью уже не только могилам поклоняются. Которые вражуют против Шириадзе. Юшрикун лелин он нагарин. Ясайзеуны бессунна. Уабягли сунна, уабягли талхит. И они защищают их. Не просто защищают, а ставят на их стороне. Запрещают их приставить. И Мало того, порицают тех, которые порицают их недействие. И после этого говорят, что это мурджиты. То, -то, он, то есть не называют этих людей мурджитами, кроме как джаги. Это мунафики, мунафики, которые явно, открыто, откровенно выявляют свой не факт, не стесняясь и не боясь этого вообще. Которые против джигата этот джигата, оскорбляют мужаэдов, оскорбляют тех, которые взяли оружие и защищают свою жизнь, унижают, обзывают их, то есть и откровенно, говоря, возвеличивают себя и зарабатывают себе славу на чем? На костях братьев и сестер, которые гибнут от рук кафиров, которые поселят в тюрьмах и подвергаются пытками. Эти люди зарабатывают себе славу, сбираясь по костям и затаптывая в грязь чести этих людей и после этих людей мурджит. это, это джаген вообще какие это мурджиты это мунатки которые явно откровенно выявляют свой не факт, не стесняясь этого и не боясь вообще день, этих людей убивать надо убивать их точно таким же образом как они и, и, какая э, э, разница между тем которые э, э, полицейские Э, служит там, то есть, э, документально оформленным, или он служит там не документально Какая э, разница? То есть, это точно такие же э, э, Все Всех недель все одинаковые, полностью одинаковые. فكان في في الموشى نصح مسلم باب الملائكه في مجرد التلفظ بالشهادتين بل لابد من استكان القلب هذه ترجمه تدل على فساد مذهب الغلاة المرجئه القائلين بان التلفظ الكرتي يضم انبل اشعر اشعر ني ده такой степень первый اشعر الاولون были до такой степени как الغزالي то есть يpodobnim im da этот а, и Ашары у, у, у, у них у всех фимасаль иман ирджа у них и вместе с этим он сейчас объясняет мазыб аль-мурджа говорят маззаби э, э, تلفظ بالشهادتين في الإيمان كافين لمن رقف عليها وحديث هذا الباب تدل على فسادها تأتي على فساد هذا المذهب بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة بل هو مذهب, مذهب معلوم الفساد من الشريعة ولأنه يلزم منهم تسريق النفاة والحكم للمنافق بالإيمان نعم. بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث ما يدل علىه هذا To je v tom Akadísuha man shahida alla ilaha illa Allah Vy v hodice To je vzdybátilom katran, a slava al kurtyby zakoňčilis Vy v hodice v hodice, v hodice kala msuhi Fatl Fadhi al-Maji Vy v hodice ma adulli ala hada, v مشاهدهت يوروكاتين يوروكاتين فيلبا وهذا الحديث الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شهد فان شهادته لا تصح إلا إذا كانت على علم ويقين واخلاص ونصحه جوري الشيخ عبد الرحمن Потому что Ашагада не является достоверной, кроме как если она будет, то есть у человека знание о ней, то есть о том, о чем он свидетельствует своя сви сви то есть в этом, лас, и, и, и правдивость в этом. И представить, человека, человек говорит, я свидетельствую, э, искренне свидетельствующую, у меня я кын и эльм, и сытка, то, что никто не достоин поклонения, кроме одного шишнола, и не поклоняется ему после этого то есть Это То есть, да, то, что свидетельство, никто, то есть, он говорит, да, то есть, Аллах, это тот Бог, который все создал, у меня любовь к, к, к нему, желание э, попасть в рай, э, э, желание получить его милость, желание получить его, что-то есть, от него риск и, и так далее. Я свидетельствую, что никто не знает, что он и он один единственный э, э, Бог, которому нужно поклоняться, все остальные божества Батыль. И все, то есть и я свидетельствую искренне Беляк и Нуаэлем, то, что Мухаммад алислав Невошний посланник, который призвал к к, таухиду, к истине, я знаю, но я не буду то есть, делать то, что он мне приказывает, и не буду отстраняться от того, что он мне э, это запрещает. И после этого какой-нибудь разумный человек поверит ему, то, что он правдивый в своих словах. И, и, и вот это тот а, момент, который очень подробно объяснял Шахсусам, Авсад. То есть после то, что то есть, ч, то есть, человек, который не действует в соответствии с Ашахады, э, то есть он э, его свидетельство не является свидетельством. Он не засвидетельствовал. Он не засвидетельствовал. Э, э, что такое Ашахада? Э, что такое человек уверовал в Аллаха? То есть э, э, веру в Аллах, то есть у него любовь к нему. Почему? Потому что даже у мурджитов, если человек не любит Всевышний Аллах, не стремится к нему, нет у него желания подчиняться, то он, он у них кафер А он говорит, нет, я, я люблю Всевышний Аллах, у меня любовь к нему искренне, искреннее стремление подчиняться, я слушаюсь, я, я признаю все его приказы, я... я Признаю то, что в судный день я буду спрошен э, за все эти при, при, приказы, и буду спрошен за все эти запреты, к, э, которые я делаю, и, все, что, и я знаю, то, что все, что он меня будет наказывать, и бросить меня э, в вагоне, но я все равно не буду делать. И не делает это. То есть э, скажет какой-нибудь разумный человек, что этот, этот человек, у него есть стремление и любовь к си Аллаху. al الوزير Abu'l-Muzaffar Ete min aha, t.e. min aha a ima al-Hanabila min al-ulama al-Kibar min a ima al-Hanabila min al То есть, да, и все аллаима, обратите внимание, все то есть, их объяснения о шагада, то что это не просто а, тупое бестолковое произношение языком. И сейчас даже эти люди, яххумун и ислам, то есть тот, тот даже не собирается и не хочет ни шагаду произносить, ни намаз э, делать, ни тому подобного. كلهم شهاده ان الله يقتضي يكون الشاهد علما بانه لا اله شاهد ينيبل علم استفسس اسم نشط او يكون الشاهد عالما بانه لا اله الا الله كما قال تعالى فعلم لا اله الله وقال واسم الله مرتفع بعد الى الله حيث أنه انه الواجب له الالهيه فلا يستحكها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم والجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مجتمرة على كفر بالطغوت والإيمان بالله. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطغوت وعمل to je to, čo Čelmatú al-Fajda a mi-zalik ukazujú an-ta'ľama, an-na heziel kalima to je kalima tol-Ikhlas fahová, to je ašahadatú alá ilaha illa Allah múštámeletun alá al-Kufri bil-Tagud, to je ona vlčáit aladhi layak bi tagut la wujood lahu la wujood almu'min alladhi lam yakfur bi tagut eto ne slushat для и и пасан кларные слова сам манкор или или говорил каффара بما يقصد من دون почему потому что им и почему потому что нет чего-то среднего то есть человек не может либо он Либо муслим, это угали это в лиге не, не бывает человек, либо мумин, либо он кафе. То есть нету средней полосы. И поэтому и условием иманы, как вот там сказал Аллах, и посланник Аллах, и все ученые являются условием Фагакуфру БИТТАГОЙ, Если человек лями и говорю почему? Потому что для всего ширят, э, э, то есть, э, шеряд, да, то есть э, и поставили условия. Для всего. Все, для, все, что вы посмотрите в Ширяте, у всего есть условия. У намаза есть условия, у сыямы есть условия, у заката есть условия, у Никаха есть условия, у торговли есть условия у наследствия и почему у, у джигада есть условия и, и, и, и, это у куфр есть условия, у ислама есть условия, у имана, э, и, у, у, и у каждого есть у, у намаза то есть у вуду есть условия, у гусля есть условия, и так далее у Таямова тоже есть условия и, и, и то же самое есть то что портит э, тахара есть, то что портит э, саля, есть то что портит а э, есть и, и, и так далее вот точно Также и иман и этот. То есть, э, и, то есть э, это, и одно из условий, на которое указал и Шалай, Ипасаниклага, Маньяк, Хубит Тагут, Ваумен, Бюля, Ипасаниклага, Аля Исалата Усламов, Манкады, Ля Илля, Ля Илля, Ля, Ля, Ля, Вакафа, Рабима, Ио, Бад, Миды, Харума. То есть это джумля шартыя. Это джумля Есть адат шарты, феал шарты, аджалаб шарты. И поэтому, манкали ля и ля ва кафара, то есть вот это все, то есть коль ля и ля гляла ва куфру, а бимайо, а потом миндуни является условием лимаза лиджавабшар. То есть если, если мы говорим, если человек ля меку ля и ля гляла, а льва муслим, ля и вот точно так же, а это лишь одна половина фи'люшар. Вторая половина ва кафара бимайо, а потом миндуни ля. А что, а что является, то есть в чем является куфр э, битагуд? Э, в чем является. Человек является Акафер э, Битагуд. Кто это такой, значит? Значит, ты должен враждавать, ненавидеть это, враждовать, э, с этим и враждавать с теми, кто это распространяет, и ненавидеть тех, кто это раз, распространяет, и враждовать с теми, кто.. Э, любит этого этого вот, или уважает его или восхваляет его или ценит его и, то есть то, то есть что значит то есть ненавидеть этого вот, что значит куфр то есть разве мы отрицаем что они это что такое это так гут мой куфр Куфр, то есть все, что сделал э -э -э, свешнала вот этим фельдковым куфром этот э -э -э тагут. Есть, э -э и все те, которые распространяют и, и, и укрепляют это. В чем, то есть, в чем э -э должна появляться наш куфр по отношению к, тем, к Тагуту? Ненавидеть это? не хотеть этого, не желать этого вооружовать этим, мешать этому распространяться, воевать с этим. И с теми, кто помогает этому Атагуду, с теми, кто стал в их ряды, это и есть что, то, что является, то есть именно ось этого имана, это Аль-Валя Валь-Бара, это то, без которого человек не в курсе, ни имана, ни ислама, и не поймет никогда, ни тахид, и, и, и ни суть то э, того, с чем пришел Эпасан Что с, э, стало то есть, э, причиной у и у То, в что они э, воевали против своих отцов, э, отец убивал сына, сын убивал отца, ради чего, ради чего э, спадежники отдавали свою жизнь и имущество? на распространение э, того с чем пришел опасный чем э, мешал почему бы они почему они не приняли э, то есть курашиты, когда им сказали ладно оставить поклоняйте свой аллаху будьте на чем пастите делайте намаз просто не трогайте Наши божества и все. Посадила, э, согласился. Ладно, потом сказал, ладно, мы тоже э, нет, они даже этим не ограниченно сказали, мы будем враждовать и убивать вас. Файзансала Халаш, фактуры, мушики на хайсеваджатуму. И, и послань то есть и ширят И если я не ограничился, то просто ждать пока что, пока мужики придут, будет, нет, ищите их. Ищите их, то есть это еще, а эту сейф, который аннулирует все предыдущения, все Ахкама Джагада, где речь идет воевать только с теми, кто против вас воюет. Все эти аэты аннулированы. То есть Атур где Священно говорит, фактурируем мушеки на приказывают выходить, собираться. Э, э, и Пасань Калахил сам сказал то, что после битвы Аханбек Столько мусульмане будут нападать на мужиков и искать их, и находить их, нападать на них днем и ночью, и убивать их. То есть э, где бы вы их ни... Нашли, делайте им засады, окружайте, штурмуйте их, э, делайте им осады, перекрывать им все э, э, выходы. Почему? Потому что это куфыр, и куфр, и все, кто по помогает и способствуется этому, должны быть унижены. Пока телем, хатталятакуна фитнес, магия фитнес. Уаширквар куфу. Никакое не искушение, как это переводит там некоторые страны, пока не будут делать. Какое искушение? Имам Бахмат и Си Алаимаском Джафиль Курансун Альфитный Ширкуаль Куфру. Показываем хатталять, пока куфры не будут существовать на этой земле. Или единственное, что когда-нибудь хата Йофал Джизета Анегмаум. Почему? Потому что куфры и ширки, все, которые распространяют и способствуют на это, и помогают укреплению этому, должны быть унижены. И пока вот этого сегодня не будет, пока это не, не случится, никогда в жизни ислам не будет возвышен. И, и мусульмане никогда не, э, э, э, в жизни не будут возвышены. Никаким другим путем э, мусульмане не получат. Никогда ничего они не, не получат. Э, то есть, э, уважение этой религии э, аль и э, аль-айза, кроме как бильджигад, Абадан, Абадан, и кто-то зас он увидит никаким даватом, никаким мирным и дружуным призывом, никакими улыбками этим каферам и заседания с ними с ними. Никогда в жизни, если э, э, э, мусульмане, где бы они не оставили джихад и перестанут. Э, враждовать и ненавидеть э э э э каферов, и постоянно совершал посылать на них унижение сразу же быть такого не может, чтобы мусульмане были на истине и талхиде и совершал Аллахчок подверг их унижению таким образом то, что кафе нападают, издеваются, убивают, грабят, насилуют режут, то есть эти мусульмане были очень хорошие и праведные на талхиде на истине и на суне совершало все равно их подверг этому а разве это не зуль? А разве это не зумь со стороны э, Всевышнего Аллаха подвергнуть искренних и праздных мусульман унижению со стороны ка кафиров, мушеков, э, те, которые являются наджесами? Э, Значит, одно из них, либо эти люди оставили, э, легала, и не нужно сказать, там бородатые ходят, у них мозоли вот такие. Будет либо эти э, люди оставили лиги полностью и все еще их, э, э, э, э, либо все еще э, мусульман унижению. Ни за что. Они то есть и, и, не не заслуживают этого, а все, шала, все равно Аллах этому по, унижению mustamira ala al-kufr bi al и wa shat al-kalama fi kushaysi al-kufr bi al-taghut wa al-iman bi Allah tuseer fi Allah fa inna kalam man nafata al-ilahiyata ka kadat wa ma'ruf uzhe tosk i neskolko 100 tysyach raz eto obyasnyayut chto la al Хабрля, мукаддарунда, то есть лихаку бихан и так далее, Аллаху Аз важал, то есть марфон аляль бадали, то есть он бадаль мин миналь мин хабрля. Файна халма нафайт-иллахита, да, говоря илляха. Потому что все которые только что существуют в Фезлькаун, ля-илляха. То есть файнна халма нафайтил илляхита. У вас баттиль и джабаль Subhanohu, kum tam mimman kafara bittagutu aamana bi'láh To jest v tym случае, to jest zsekt, który čo? Aamana, to jest to zsekt, który kafara bittagutu aamana bi'láhi Dlášu, slohich fatlinn, a majžid, a prvzalokal ibn rajib Al-Ilah, go alladzi yuta' Al-Ilah, to jest to, ktorom to jest Al-Ilah, тот, который не слушает, то есть это то, что гибатан, то есть как это? То есть такой почетный страх. Когда ты, то есть этот, нет, почетный страх. Как это? Хайбатан? А не гиба? Хиба это же. Хайбата. На. Haybatan. Haba. Haybatan. Haybatan. Hadab gavenie, rebi na trebi, trebi. Nit za tsay. Haybu. bab e. ya habu. То есть если он мимбаб дарба, то и ушни мадзав дарба, если фариха, то... Гайба, то боязнь, уточнение, устроен. Нет. Если он мимбаб дарба, то гайба там. Гайба Если он мимбаб дарба, то Я не посмотрел слова, к сожалению, это. Страхуйте здесь. Да-да, то есть это как вот, да, вот такое состояние человека, да. Да. Это как было у Славишков перед посланником Аллаха. Да, да, да. Миш, Хайбатан. Хайбатан. Почему? Я еще подумал, Хайбатан... А потому что фиала это Исмухайя. А Фаля это Исмумарва. Здесь, наверное, это не будет работать в такой даже jussatun illi jussatun tohto sha haybatun ataymin fa'alatu fa haybatun ta tus eh eh pawazna faala haybatun pawazna fa'alatu hada a tada mŭem mŭem bab darabah Iehaabu Ahabu, Iehaabu Mŭem bab darabah Ače na 90% že tohajba A sli yvštý ast, lehajba A to tako sa Mesh ahajbatan Fala yuqsa ahajbatan lahu vajraven vahmahabbatan почему? потому, že Аль-Илях, то есть, как мы это уже много раз говорили, то есть, может, если есть, извините, кто не знает, то есть, какая разница между Илях и будет. Илях это фи'аль, э, да, то есть, э, как это уже было объяснено, может быть, несколько сот раз, то есть, аль-Илях ва бимана то есть, фи'аль э, это маздр. Маздр, кама хуа и яти бимана с мафа'али, и бимана с мафу, да, как самый простейший, الامر بمعنى العمل الناس عليها منه فهو رد رد مصدر فهو هنا بمعنى اسمه ما هو مردود فشن داش الى لي بسمفعل بسمفعل اسمه افعال بس باطل وكتم هذا اسم متعدي احب اي هوشن إي... إي... إي... امر احب انا هب يا هب امر هب هذا هو من أبوه داربة إن شاء الله أشياء سبب ناسم تراب الموجودة والمجد مم؟ إذا كان لأسفة الوصفة يمكن أن يكون فاعل فأولت أجلس أجلوسا؟ لا أجلس أجلوسا فاعلوم؟ نعم هذا هو متعدد يمكن أن يكون من أبوه داربة تراب الموجودة إن شاء الله نعم Hablá možné, každá prav. Akál ibn Rajiv neil uľama al-kibar to je da ajunsab ila al-hanabila vahole muhakkak kashil samtami ibn Qaim oman ala shakili tihema ibn Tamii al-hanbali ibn Qaim aydan al-hanbali ibn Rajiv aydan al-hanbali Ибн Хаджер, Ибн Раджиб, аль-Хамдули. Ибн Он застал Ибн Кайма до незасвободтами. И Ибн Раджиб то есть, в чем у него была проблема с наследственной последовательностью Ибн Тамим, то что Ибн Раджиб халафа Ибн Тамим в в масаиль, в халафа, ابن تيميه في في جل مسائل ابن القيم قال قال ابن تيميه في جل مسائل دخلاس то есть лично я выбрал некоторые не Ибн Раجب взял خالف То есть что сейчас об этом не И ибн Раджиб, он был из знатной семьи, из богатой. И у него была то есть, э, э, какой то по стороны он, то есть, э, более мухак, чем Ибн Ибнутами и Хадис потому что егошняя мактаба то есть, и по причине того, что он был очень сильно обеспеченный, то есть он э, этот, э, э, то есть, как профессионал, особенно Хасатун, Фимасаль, Има Махматва, Фимасаль, то есть этот. Аль-Хадис и так далее. То есть он мухак-джин джид. Да. И у него свой личность, то есть он ими мог пользоваться. Имамун Кайу Джид. То есть самый кто профессионал, ибн Хаджи это Шейх Шахторик Абу Муаз, Эфрукар, который Амхаджи. Он плотно сидит на книгах, Эднураджика. То есть занимается. То есть и Хакака. ربما جليل الكتب ابن راجب فاطبرس этот ну я же вам оля хком потому что ابن راجب حقیком بأن يهتم да да он не закончил то есть он как он он не пришёл до нас закончил может он и закончил وبمراجعه انتس الانمام من الائمه بس ما انتس تخالف في في ابن تميم في بعض المسائل ففين نعم اكثر بنراجع الاله هو الذي يتوق ولا يؤسى هيبته له وجلاله ومحبته وخوفا فشن يقول الاله باش كخات رانس ككيفهم قال اهل انتس رانس من الاله رانس من То есть аллила бимана малу. Да, то есть и разница между Мабут и Алила. То есть, Малу, Ал-Илла, Ахасаминал, то есть Аллаха, я Аллаху Иллахата, то есть Лаху Маждаран. многие говорят, تسمى 30000 في الحقيقه كما بين ذلك كثير من اهل العلم بس هو اخص بشم تشع عبدا محبه وتعظيما فتوس ا بخلاف مجرد العباده العباده معبود قد ما مش بيت توس يمو poklanayts no ليس محبه وتعظيما بس لا يسمى Илис, аль-илла, убита, махабта азимут. То есть иллях это тот, которому поклоняются любя и возвеличивают. Если этот предмет, объект поклонения не поклоняется его, любя его и возвеличивает, он не называется илях андель-араб. И поэтому Всевышний Аллах, то есть он ал-кауля радя, то есть, да? То есть, а сами как хотите, он муштак уминал Илля, то есть Al-Hadmi wa shaykh al-Solih wa shaykh al-Solih wa shaykh al-Solih wa kaseer in allahili zimén tošto on mushtakun min tošto on Allah mushtakun min al من الاله والله اعلم يا سادت خلاف هذين ما سوى ان شو كون يستاهل طيب يعني seriously فبقوم تو يختلفون هل هو جامد وتاخذ يعني توش في اللغه العربيه ناس الله لذلك والله او هو مشتاكم من الاله فانه مشتاكم فهو من من الاله يعله الهه او قوله ثم تويئ علم من محبه محبه الله عز وجل ابن راجب говорит акарабный раджиб то что хочет более подробно шейх аль-хазими он разъясняет это разъяснение является раджиб هو الذي في من هذه التي إلهية والألوهية إبراحتة إلهية والألوهية فمن أشرك مخلوكا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص, من خصائص الإلهية كان ذلك قاد حن في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله وكان فيه من, من, عبودية, من عبودية المخلوكي بحسب ما فيه من ذلك إمام ابن راجب أكثر أكثر شرك Как это думают очень многие современные, то есть ограничиваются только в том, что когда человек делает дуа не Аллаху, или делает завх не Аллаху, или делает назар не Аллаху, нет, это очень скупое и, говорю, усколомое понимание этого Ширк, то есть, как на это, то есть это может быть, когда, то есть это направление того, то, что, что является МХАСАИС АЛ-Аллах, лигу и إذا كانت محبة، كانت خوف، كانت هايبة، كانت إجلال، ماذا يريدون؟ إذا كانت صرف الشأن من خصائص الإلهية لغاية الله فهو أشرك إبن رجل يحسب في إمين ذلك إذا كانت صرف الشأن من المحبة، أشرك في المحبة إذا كانت صرف الشأن في, في هايبة، أشرك في هايبة وهكذا Вот этот, э, то есть, э, то, что, э, этот то, что этот, то, что Ширк, как бы об этом много раз говорили, обувафир Улуги, Уафир Рубе, Уафи Асмафай, и те мушеки, которые сейчас э, существуют, которые относят себя к, к исламу, они то есть, чем. То есть, почему Мухаммад объяснил то, что они то есть мужики Потому что мужики, то есть мужики то есть они были, как производились те мужики, которые существуют они вот этим, трупам, могилам, мавзолием, то есть там еще кого нибудь направляют не только в виде поклонения, по но еще и предают там асефат и фирубю, то есть этим трупам шейха шейх сафат айден. То есть такой-то шейх алим, алям аль-гуюм то есть я алям илгуюб, а или он такой-то, или он такой-то, не передайте ему. Как это э, можно услышать их экосыды, э, когда они приходят на их эти, э, э, могилы и начинают восходят их и называть именами, и причисляют им, им какие имена, которые Минхасай Мин Симан, Аллаха он там такой-то, -то, э, э, такой-то, и особенно это отлично понимают те, кто знает аварский какой-то язык, то есть э, э, э, можно видеть этих приходят на могилу фиас мау суфат хас сатан фадлен аниль <связь> улюи ауафи руби и и помимо этого делучик в чем он там может управлять дождем может воскрешать может умышлять и так далее все что и он то Эллаху мулькун владеет этим или владеть чем Это Ширик Фимаза Эфирбубии Мужики эти Ашадду Ширикан на Араб Чем те, которых убивал Басан Клаа И приказывал убивать и сражаться их И брал то есть Вас Сахаладимаум Ваааваляву И после этого говорит Ни это не ма Аззерун и бельджа Муслимун Айни лук окуль вообще То есть и это passou сразу нам би би Акаль бика айй لا اله الا الله اي ينتفى انتفان عظيما ان يكون معبود بحق да то что لا И интафа, интафа на зиму, то есть он отрицает великим отрицанием, то, что может какой-то объект поклонения по праву, кроме аль-малик ли азам. Это Аллаху Азбажаль. Фаин на Газаль Эльма Аазаму или Закра. Или зукра. اذكروا ذكروا ذكروا ذكروا كما اظن والله اعلم فان هذا العلم هو اعدم الذكرى المنجيه المنجيه تو المنجي ليش فان هذا العلم свет для который спасает. Э, <suspenseful> письмо <they Muslims»>. Так переводится э э сколько раз из я пришёл, я это перевести то, что а Коран это это то есть наставления, эльм, то есть это как фан, то есть яхвы и так далее. Не, может быть, Лидикров, а может ли Лидикров, если Лидикров, Альмунд Джиати, если Если она она должна между ها ده ده الحمد لله لذكر اني الموج قد تا في المنجية انما الحمد لله المنجع سيف اللي ذكر ابدا ابدا شومته اذكر مؤنث ب ب نعم Čeže ľlma hva ázm zikra al-munjite min ahvali sa. Min ahvali to e.e. Heda? Ak, užas, da. Čeže ľlma, jakúno ľlma, i za ужасы, кошмары. <рекрасный> и инна то есть э, будет э если будет чего приносить пользу, если не приносит пользу. Война инна ma из-за idha kanama'al из-за то есть и он он не будет эльм кроме как он будет приносить пользу. Он не будет приносить пользу, кроме как с ним будет что, покорный с вал амал. Вал амал бима тактады То есть бима так-та-ды ⁇ это шахада. То есть, все мы видим, ала-кваль, ала-миму все сводится к одному. То, что шахада это не просто бестолковое и тупое произношение его. Того, что сейчас пытаются распространять эти люди. Если это сейчас отсутствует, то это Сырф как махт, в общем. Да, полный, да, было. Fa la ilaha illa allahu To is he goes Fa la ilaha illa allahe la Кроме как э, тот, кто знает очень смысл, то, то есть, мадлуль, то, на что указывает это ля-ля-ля. Нафиг васбатан. Нафиг васбатан. Аббабдуляш. Ну, ну, ну, ну, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да. Да то есть арафа ибошний мадлуль то на что он указывает нах. Что стоит за вот этим отрицанием? Когда ты говоришь ля ты что говоришь? Ты отрицаешь вообще то, что какой-то объект достоин поклонения. ля нет объекта, пока не существует. объект поклонения, который вообще заслуживает какого-то из видов поклонения, обожествления его, то есть э, любить его или возвеличивать, а потом говоришь кроме Аллаха. Mm. То есть только Аллах Всевышний заслуживает этого. А потом направляешь вид из видов поклонения Аллаху. И поэтому э, самый основной козырь, который сейчас пытаются распространять, те, которые защищают мушников, пытаются это всеми своими силами и не силами, То есть э, защищать их и воздавать сахар это сам их не это тот, который они взяли от, от, от места вот этого политического э, шейха, это э, Мухаммад Абдулаксуд. Их основной козырь, и вы всегда встречаете это на их сайтах и так далее, что-то скажет по человеку, который принял ислам. Посмотрите, человек, то есть чтобы человек принял ислам, что нужно для этого? Он должен осознанно, понимая, произнести свидетельство. Даже, или нет, если он просто в тупую понятие, не имеет, о чём не то есть, не просто скажет, то есть это, то есть Билиджима, он, он, как, он как, он даже мимо Ислама не приходил, хоть он тысячу раз это свидетельство скажет, пока это свидетельство не будет. Ильм вальякин васыдх валь инкрият билиджима. Теперь, то есть, после этого они говорят, ну вот, представьте и он пришел в мечеть, и там какой-нибудь шейх приводит ему хадис, вот если какая-то печаль или что-то, что нужно идти к могиле и спросить этого, то есть там труп, скелет, который в могиле там гниет, лежит вообще как его нужно просить. Даже если с он согласится, что разумный человек, а понятное дело, он никогда не пойдет, скажет, зачем мне трупа просить, это же труп. Он умер, человек, как, о чем его можно? то есть, Вот ты к вот вот любому к врачу, даже разумному принадлежишь, вот у тебя труп. То есть попросил его, что он тебе денег дал, или риск тебе дал, или попросил его, чтобы он кого-то об этом просил, он того смерть, с что это с головой не пройдет, Это же труп. Он мертвый, это, это, это тело. А это тело там мертвое, оно уже может быть несколько столетий раз, разлагается по скелету. То есть даже не нужно быть э, муслимом, чтобы понять несостоятельность и глупость этого Идти на могилу и поклоняться трупу, скелету Просить у, у него это, То есть э, даже каферы над этим смеяться будут Они скажут, что это, это глупо вообще Трупу поклоняться миш, Ладно, он все равно э, пошел поклоняться то есть, трупу и просить у него Отталкивайся от того, что посланник Лаги ему это сказал Разве он... И должен понять и осознать он говорит, я, я принимаю ислам для того, чтобы поклоняться одному лишь Аллаху. Зачем мне тогда посланник Алаха приказывает поклоняться не Аллаху? То есть же ему провели, то есть -то, Аллаху, то есть, зачем тогда посланник Лаха говорит, идите опросите у трупа. То есть, а разве я не принял ислам для того, чтобы поклоняться. Он, он, он, он, он разве не должен над этим задуматься? Поэтому они аргументируют, не ему же хадис, то есть он будет думать то, что значит это тоже изреки меч, а если ему вот этот Иошний шейх приведет хадис то, что посланник сказал то, что у нас три божества То есть хадис ему приведут анфуляна, анфуляна, альфу то есть акадр То есть Альдана и Лаган Он тоже в это будет верить? ау Он тоже в это будет верить, если он поверит в это, били джима Били Джима, то есть он, он, он поверит в это или нет. То есть у них Малас Пихук, в чем человек поверил в хадис? То есть он поверил, что ты хадис и, и что это сказал послание. То есть любой, какой бы он. То есть он то есть какой бы мой хадис, что бы ему не сказать, он, он во все это будет. А разве это не то же самое, что делали все мушники, то есть э, э, начиная от Нуха и до Пасана а, а разве те, которые были на Талхиде и первый пришел кто? И, и, и сказал им, тоже. и они поверили и стали поклоняться Они были джагли или все были там улама? И было ли им это оправдание всем? А разве они делали это все, разве они не хотели этим самым э, довольствовать Аллаха и в рай и так далее? Хотели 12 ку -э, Куран, они все хотели в рай, и все хотели. Разве они думали о себе, что они мушрики или каферы? И вот это, то есть, и поэтому не существует аль кроме как их довод является Аль-Батвль еще больше, чем, чем то, на чем они. Фактон, То, что многие просто не это, не знают и, и не понимают. И покупают, знаете, что богато все. Вот ему хадисы приведут. Ну, а если ему хадисы приведут, то, что там у нас три божества, тоже в вот, или четыре, или пять. Или, или ему хадисы приведут, то, что бога нет. Или те, или те которые отталкиваются от аятов и хадисов тоже, то есть... Э, Так к чему пришли? То, что Ляль-Кадр отрицали аль-кадр, то есть какой-то книжный первый додумался, то есть Окуфар Белиджима, додумался до того, то что то есть, нету ничего не предопределено. То есть и США не создает эти рабов. Он же, то есть тем, с Своим последовательно уже тоже аяты и хадисы приводил. И Было ли им это оправдание, то, что следует за этим хадисам? А разве многие хок, вот этот вос действие не одно и то же, и тем приводят хадисы, и этим приводят хадисы, и этим приводят аяты, только этим достоверно и достоверно хадисы приводили, а не вот эти ложные, выдуманные хадисы. И все равно, то есть им, им не было в этом опоздание. То есть Ажмас Асалефа докупил им, а катали им. И Телиховарич и так далее. <соединяющие> вот, да, то есть и, и тоже также Абусарин пришел и сказал себе то, что он пророк и что-то там прочитал и сказал и так далее. То есть, да, это все. И, и те, поверь, и был ли По не всем тем, то, что они э, повегли, то, что мы им там, там аятели какие-то ложные ходили, э, что там сказать. Не было всем экспатышники Эджман, то есть им. Акуфрим Вакалим. Он же встречался с пророком. Да. Получается, как бы Захира, она как спокойно подвижники Адриан. Да, да, то есть должны были верить. И вместе с, э э э э э э с этим никому из них. Не было в этом э -э, никакого оправдания. И поэтому те люди, которые сейчас баты вот этот распространяет, думает, то, то, что не будет это все ну, понимать. Поэтому вот это все, вот это все указание и долг на удю, требование, не знаю, на Поэтому человек, который действительно боится попасть в авшибух, боится попасть в шир в куфру, боится попасть в заблуждение, он, он будет бросать все свои силы, здоровье и деньги на изучение. Э -э этой религии, это то, что вот это все должно заставлять его, чё, то есть э, э, бояться попасть в заблуждение, почему? Потому что человек может э, попасть в заблуждение даже в шельф, в куфр и не знать об этом, что он там. И будете идти на это, разве все эти каферы или мученики -кафиры были, разве они знали, что они каферы поставили на этом? Нет, они все думают, что они на истине арховались. разве они... Предполагали или думали, то, что то, о чем монета, заблуждение. Нет, они были уверены. Якины, то, что они, знаете, умирали даже за это. Или те, что они, или палкадари, или кто-то, или, или кто-то. Кто у них у всех якины, у них доводы были. А это и хадис у всех. Не существует так То есть, кроме как у них что, в доводы приведут, Аквали, и хадисы. Даже слова сподвижников и слова с Вот сейчас вот эти амоптади э -э -э, и мунафики. Э, есть, э, э, которые активно, особенно в Казахстане э, Развиваются то есть, Они все приводят, что аяты, хадисы С словами Ибн Тами Ибн Бат, Шейх Мусимин То есть, и, и у них может быть Якин И вместе с, э, э, э, с этим Они набатали Можно, ну, править, шагат, можно шагать, и брать, Здесь уже э, а, работает э, им конец. Э, была ли у него возможность самому разобраться? Если он действительно э, хотел истину, и вот таким о, образом, и у него не было возможности узнать, и не было возможности спросить, и не было... То есть у, у него Вообще ничего. И он удостоверился, э, то, что это куфр, дуну, куфр, вот это 40 сурракателев, ему э, э, привел то есть то, о чем сказал шейх Альбанин, шейх Ибн Бас, то, что можно забирать э, свой хак, можно забрать свой хак, не, не то, что можно идти, то есть там и, и, то есть, и судиться, и спокойно работать, в этом нет, в этом, в этом нет оправдания. Это будет. Почему? Потому что будьте все, э, адмиптадии, эфиры, э, будьте Ше, или Аркадори, или Хавариш, они все приводили, а этот ходит я от этого. И не было оправдания высшего э, заблуждения. И тот, кто э, сейчас идет э, работать... Э, к тагут или яхкомуны, ряд товаров, или, и там, Onion, или там, говорит, и так далее, а также от того, что им приводят какие-то аяты, и, aminoяри, и думают, что это можно, или им приводят то, что это шейхан Баспин, шейхан Усмин сказал, и спокойно, им нет никакого оправдания. Нету никакого оправдания. Почему? Потому что они должны по понимать то, что Хоуком, Вима, это Мин, Мин, Муктадаяти, Рубубия обязан Уджубан это понимать, потому что если есть один Иля, значит он тот, который один единственный устанавливает законы здесь. Уджубан обязан понимать, нет им никакого даже если им привели хадис Дун то есть оправдание может быть только тем, которые идут забрать свой хак вот это то, в чем сказали это забрать что хак, то когда на него то есть, э, через суд э, забирает э, что -то его то есть этот э, э, то есть, э, квартиру, например, и он то есть, э, начинает с этим судиться, чтобы отстоять свою э, квартиру, ненавидеть этот закон, и ненавидеть действие и всех, кто там это, то есть, и понимая, и осознанно просто, чтобы отстоять свою квартиру. И он не судится, он, он просто через эту же систему отстаивает свой хак. Вот в этом э, э, э, случае, а, а не в том, что то э, взяли э, и, и шейхальбани подобно ему рассказали, отталкиваясь от слов Всевышнего э, э, Аллаха. Аллам Таразина, я зму Аннам Амануби Маунзирайку, узиралим картук, юридуны, айтахакам от того. То есть, Юрий Дуны, а эти не хотят, они не хотят, то есть у них нет никакого желания, не на сквозь, просто они чтобы не забрали у них, не отобрали через суд квартиру или еще что-то, еще что они вынужден то есть там он этого, этого адвоката нанести, он там чтобы он его через эту же систему отстоял на квартиру и все то есть, вот, вот в этом в чем то есть, э, не знаю, а не в том чтобы сейчас вот это разрешили и то есть и работать в этой системе и служить там для озера ли то есть не тем кто работает не тем кто разрешили И те эти, куфар, муртан, бил и джима, нету разногласия в никакого разногласия вот этом вопросе нет. и никогда и не было хляп, только в том, то, то, то, один, два раза, иногда из-за взятки, там, как-то, что-то, то есть, вот, э, э, вот это вот, то есть, ему там, сыны его, что привели, то есть, ему жалко, ему руку, например, отрывать, это, то есть, э, халяв, вот в этом, вот э, в этом, халяв, и то, то есть, э, это. А тот, который взял, то есть полностью, то есть взял аширят, сказал, не будет у нас аширятом, никогда не будет. Мы хотим только вот эти законы, казахстанский направлением конституции, и Юсара, то что он не будет здесь, кроме как этот, и не будет здесь аширятом говорит, не дады куфы, не Бережима то, что если человек хотя бы, если он даже правит по ширяту и скажет, но ну, хотя бы один закон лучше, чем какой-то оккум и сок по ширяту, я к форму там. А если человек не просто, он не просто не правит по ширяту, он ничего не хочет и заявляет об этом, что не хочет, что у нас будет вот эта конституция, он говорит, нет, абсолютно. Это каким это, я не знаю, то есть отсутствие интеллекта каким, то есть, а где толхыть тогда? Эти люди как не знали толхыть, как не заходили в него, так, и не даже, даже мимо не проходили. Они так и не были, а где толхыть? А где то, что Всевышнего вылезли хаким? И не просто он сказал, здесь тоже будет я буду враждаться с теми, кто, кто попробует его убрать здесь. И буду убивать их и наказывать, и сражаться с алетах и сражаться с теми, кто будет пытаться убрать за счет этот э, Ширк и, и Куфр. И говорит, хафиз. За валлайне нужно быть идиотом, чтобы этого не понимать. Идиотом. Безмозглым идиотом. Чтобы считать, думать, что этот, этот человек муслим. Вообще. И нужно быть дягером, чтобы думать то, что тот, кто то защищает эту... Человек тоже мыслит, кафе они, пусть даже они будут с бородами, пусть они учились в Египте, намазают, делают, ездить, выпачу заказ, что угодно, пусть он там альбу, пусть у него целый чемодан и джаз, это леадидуф, яву крема, лехасаров, ходят Mm. И шеек то есть И вот это я у, удивляюсь Как можно оправдывать вот этих людей Которые заступаются то есть, вот, вот, вот, вот, вот представьте то есть, э, Человека, который говорит, У нас не будет здесь шилеты, Не будет, у нас здесь будет вот эта конституция я буду с, с, сажаться И убивать тех, кто будут пытаться убрать Эту кон, конституцию И, и, и, и какой-нибудь там э, Бородатый создание, встает и да, да, нужно сражаться с теми, да, нужно заступаться за него, то есть сражаться с теми, кто будет, просто говорит, да, э, э, мыслям его зареги джагри, ай джагри его, йозер, он 15 лет В Египте был, то есть там на Дауру сидел человек, говорит, какой, какой у него джайр, какой джагр у тех, которые с ним, какой может быть... Они что, не знают, что эта конституция является куфумбала, который всем чем только можно против... Они разве этого не знают? Они разве это не знают, что он тот, тот, сражается с теми, которые пытаются убрать эту и устаи здесь Они этого не знают, что ли? بصره دهني وقالوني بالجاهل. اذا je سجاد تو ذا شتكو علم ابش. قام من كلامه عمل تقدم في كلام هذا وكل صاحب التسير للعزيز الحميد فهو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب قوله من شاهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتدها باطلا وظاهرا كما دل عليه قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شاهد بالحق وهوم يعلمون من شاهد أي من تكلم بها عارفا لمعناها تزناي понимать э, э, смысл Аминан, би Мактадага, действуя в соответствии с тем, на что указывают это что? Это с Батиного да, то есть Камаддаля, то есть точно так же как указывают на это слова Всевышнего Аллаха Аммигулля илля лава холю Илля ман шахда ва хум Я ламун Амма Поам нутку бегай мен ври маєт ли ванае ولا амл димктада та ин ذلك غير а тот кто произносит в связи с того чтобы знать смысл этого с связи шейх Сулейман то есть это внук Мухаммад аль-кибар шейх Сулейман Мухаммад он один из учеников имама Иван Ашалкани Аджаз-Лаву Фила Хадис. Шейх Сульман Ибн Абдуллаху Минталимид Ашалкани. Да, да. Его не просто убили, его вероломно, предательски, опоздали, типа, якобы на договор там, то есть и расстреляли. И когда расстреливали, его расстреляли до такой степени долго пока его тело не разорвалось полностью, ну, куски вообще чтобы наверняка о а почему? потому что он тот был то есть многие там как обычно это всегда то есть кафе, когда заходит, начинает, что надо им подчиняться нельзя с ними нет если ему сейчас мир надо религия это мир это он один из тех кто стал ислаб тахиду и к джихаду и против вот этих суфии то есть там и всех вот этих то есть и альхамдулля все то есть его вот этот на договор то есть И, якобы там на разговор опозвали э, и так далее, и расстрелили. Он, он достаточно молодой был, то есть не пожилойший. И когда расстреливали его, то есть его тело вообще, то есть на куски все, ты закончил долго и много его расстреливать, на куски все разорвано было. Да. да, он же написал это. э эмоля. То есть и сказал тот, что Юлали <зывал> Аль-Мушрикин и привел то есть, 19 аятов и один хадис. Сульманы Абдулла ибн Мухаммад ибн Абдул Аль-Кибар. И поэтому его шнишах все остальные шурхат являются лишь. توس ا فرو ات ذو شارخ تيش ش شارخ هذا سي لعزيز حميد من اجره اعلى واوسط شروحاتنا هذا السي اصلا شروحات انا сам Мухтасар эз-Зу Абдуррахман и Хасан ибн Исхак дада свой правнук у у шейх сам Мухаммед аз которые тоже стали нама аль-Киварата Абдуллах Хасан Сулейман со стороны Абдулла Абдуррахман и Хасан со стороны Хасана وقال صاحب, صاحب التأثير الأزيز الحميد قوله من شاهد ألا إله إلا الله أي من تكلم بهذه الكلمة عرفا لمعناها وعملا بمقتدها بعض وظاهما كما دل عليه قوله فعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شاهد بالحق وهم يعلمون أما نتك بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل А, то есть, а тот кто будет произносить ля, ля, ля, ля", без того, чтобы понимать или знать смысл этого без того, чтобы действовать в соответствии с тем, на что указывает это, ля, ля", и, ля, ля, то это нафе, и били на что это ля, ля, ля, ля", никакую пользу ему не принесет. Вот в хадисе то, что указывает на это. وهو то есть как я думаю, если он издаёт, почему он прош или بالعلم то что просто то есть говоря о чем то то есть مجرد то есть о чем то لا يسمو не называется шахада nie, to následná skúrstva nutk. Šehaade, e to, kako človek jantek. Va ja lamu ma'naha, va ja amalu bi muqtadoha. No. Šehaadek kultu. Fahedigil adilllá, minna kitáva súmniči, o fahmi salafil с пониманием хальф этой уммы и ваима этой уммы и учёных этой уммы, тадуллю биякин на а ан шахада ла такун илля бинудкр илми ва тасдик ва ва тантик ва биль алейхи, то есть то что э, э это э, а не будет то есть коем как бинутк то есть э, человек произносит то что ля иляха илля аллах илми алейхи. وامن نطق بالراعي من فلاسفه الشهاده البطه بس اطلاق نهائي امم والله بطه شوف البطه تسني نهائين اطلاقنا نذاك نعم كل نبي عليه الصلاه والسلام امرت انقاتر الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله اشهد باليقين على اشتراط العلم بمدلول الشهادتين من عصمه الدم والمال والحكم بالاسلام او حتى لا يظن ظن من هذا الحديث ان العصمه موقوفه على تلفظ على تلفظ والعلم والعلم بدون عمل نام والعلم علم معطى فلتتلفظ и говорит то, что сказал послание, умер, то оно касается нас, то есть не приказано сражаться с людьми. Хатта я шаду, хатта вы не львай его, Хатта я шаду Аллаху и Аллаху. Даля би якынен аля штиратил альм. То есть би указывает то есть би на обуславлении альма, би мадлю То есть то, что альм относительно того, на что указывают эти два свидетельства. Потому что если человек говорит ля и и понятия не имеет, что он произносит, что за этим стоит, на что это указывает? раз ему это никакого смысла не принесет, никакого пользы? И говорит, дали бля кын аля аштират ля-илми бимадуду шахадатин ля-исматит бами маль, на ваххук им били-ислам, то есть ля аля шахс ислам ва ля-юхсаму дамаху, ва vahú jantyku bez shahadati ilman wa āmalan vahat lai zunnu zannun zannun ism-ha'al minhleza al-chadíci an-al-isma to ma'kufatan ala talafu ziwa ilm i čtobo, t.e. ne подумal, думajuče, to, čo al-isma, t.e. od začišenosti, to, čo čo človek, kovšna krov imuče, ešli vt. Úmňu tohána kátyla nása hattá ja shadu ala ilaha ilaha I kak my začítali, to štali Išma tul mál vad dam shahadati wa lam wa maluhu Чтобы не подумал думающий, ظنن من из этого хадиса то что аль-исма то есть защищенно то что кровь имущество этого человека там защищённо на таلفه слова علم потому что он possesses علم думал а عمل без того, чтобы делать э итачо это можно ирджатус который скажет то что таلفه его достаточно دون العمل بشمعني عمل ويلي من ركنيس الاسلام لشيء ديس حتى لا لازم نظام من هذا الحديث ان العثمة موقوفة على تلافظ والعلم دون العمل بمقتدى شهادتين تأتي رواية الثالثة هذا في حدث رواية كثيرة تلافظ والعلم والعمل بمقتدى ما تلافظ به من قال لا اله الا الله وكفر بما يقصد من دنيا حرمه معلوم دم وحسابه على الله هذا هذا هذا حديث يشير عمل بما تلافظ به ما به الله